Прозрачные облака снова наплыли на луну, словно золотые кружево засияли на небе. Над черной водой измеялись клубы тумана. Казалось, что та медленно закипает. Вика услышала плеск. Это Никита прыгнул в воду. Вынырнул через несколько мгновений рядом с ней. Прикоснулся губами к ее плечу. Потом отплыл чуть назад, любуясь Викой. Ты похожа на русалку. — Я и есть русалка. Я утяну тебя под воду и защекочу до смерти, — засмеялась Вика и поплыла к Никите, пытаясь ухватить его руками. Он схватил ее за запястье, притянул к себе. Было так хорошо, что Вика сама себе не верила. Неужели это все не во сне? Разве можно быть такой счастливой? Ночь. Озеро, луна, этот мужчина рядом. «До смерти? Теперь понятно, отчего мой венок утонул!» Беззаботно засмеялся в ответ Никита. «Перестань, я просто шучу. А я? Нет!» Он закрыл глаза. «Делай со мной, что хочешь. Хоть топи, хоть режь. Я уже себе не принадлежу. Я твой!» Последние фразы он произнес с печальной обреченностью. «Глупый!» Вика даже рассердилась слегка. «Я не настолько кровожадна. И вообще, если с тобой что-то случится, то я тебя спасу. Я же доктор!» Она потянулась к Никите. Он поцеловал ее. «Я люблю тебя. Я тебя очень люблю!» произнес потом все так же печально, усмехнулся. И почему в самые счастливые моменты человек начинает думать о смерти или еще о чем-нибудь плохом? Ты заметила? Да, да. Она вдруг нырнула, под водой защекотала его. От неожиданности Никита тоже ушел с головой под воду. С хохотом оба вынырнули и принялись дурачиться, уже забыв, о чем говорили только что. Вика погналась за Никитой, но он сделал несколько широких взмахов руками и через мгновение был уже далеко. Вика поплыла за ним, но увидела чуть в стороне качающиеся на воде листья и бутоны. Это были кувшинки. «Никита, тут кувшинки!» Он быстро подплыл к Вике. «Что?» В лунном свете было видно, как капельки воды блестят на его лице. «Никита, кувшинки!» «Ну да, кувшинки, а что такое?» «Ты не понимаешь!» Она улыбнулась, перевернулась на спину, замерла, чувствуя, как вода медленно покачивает ее тело. «Я никогда, никогда еще не была так счастлива! Господи, сделай так, чтобы это счастье продлилось еще немного!» Она вышла из воды. Воздух, чуть прохладный, заставил поежиться. Она легла на траву, закрыла глаза. Потом услышала плеск. Это Никита вышел из воды вслед за ней. Вот он уже рядом. Вот она чувствует его теплое дыхание на своей шее. Горячие ладони, холодные колени. Эти переходы от холодного к теплому завораживали, вызывали нечто вроде транса. Стук сердца, разбивающий изнутри грудную клетку. Он обнял ее так крепко, что на миг Вика почувствовала себя спрятанной ото всего мира, словно ее положили в футляр. Или нет, не так, словно броней окружили. Теперь она могла ничего не бояться. И Вика бесстрашно улыбнулась. Его поцелуй, словно печать на договоре. «Все будет хорошо, я обещаю». Теперь небо было совсем близко. Словно вышитое бисером одеяло, оно нависало над ними. Вика протянула руку вверх, засмеялась. — Ты чего? — Так просто. Она по вечной своей привычке рефлексировать. Хотела было ужаснуться. Надо же, я изменяю мужу. Но фраза, всплывшая в мозгу, вдруг растаяла. Исчезла. Осталось только начало. Надо же, надо же. А потом Вика медленно села, огляделась и увидела, как край горизонта начинает медленно окрашиваться в розовый цвет. Никита сел рядом, обхватил ее за плечи. «Никита, смотри!» «Что?» «Никита! Новый день начинается!» Удивленно, восхищенно прошептала она, «Вот чудо-то! Правда!» — засмеялся он. «Новый день!» У входа в кабинет Эмма столкнулась с высоким, подтянутым мужчиной. «Пардон?» — он посторонился. «Добрый день, Эмма!» «Добрый день!» Это был тот самый детектив, который разыскивал Викторию. Эмма посмотрела ему вслед. Четкая линия плеч, четкая походка. Да, человек действительно не один десяток лет прослужил в органах. Эмма без стука ворвалась в кабинет. «Ну как?» — нетерпеливо спросила она. «Что-нибудь удалось выяснить?» Андрей вышел ей навстречу из-за стола. Лицо у него было взволнованное и скорбное. «Неужели нашли ее труп?» «Господи, господи! Ты не знаешь, я не желаю этой женщине смерти, но...» Эмма задрожала, и, чтобы скрыть дрожь, крепко прижала руки к груди. «За деньги сейчас хоть носом асфальт перекопают», — сказал Андрей. «Да кое-что прояснилось». «Что?» — едва выдохнула Эмма. «Она жива? Нет? Ну скажи же!» Эмма. «Мы сто лет назад с тобой договорились, что ты будешь обращаться ко мне на вы сухо произнес Андрей. «Как он может в такой момент?» Эмма машинально оглянулась. «Но здесь никого нет. Это не имеет значения, слышит нас кто-то или нет», — упрямо покачал головой Андрей. «Это вопрос принципа». Эмма заставила себя подобраться. «Я надеюсь...» «Андрей Владимирович, с Викторией Павловной все в порядке?» Андрей поморгал, потом ответил спокойно. «Надеюсь, что да. Ну вот, так я и знала. Этот ад будет длиться вечно». Камеры наблюдения у поста автоинспекции зафиксировали ее машину вот в этом районе. Андрей развернул карту, ткнул пальцем в нужное место но до следующего населенного пункта она не доехала, судя по всему. Детектив, которого я нанял, считает, что Вику надо искать именно в данном промежутке между двумя этими пунктами. Он очертил на карте круг. Хотя не исключено, что Вика поехала еще дальше, но это как крайний вариант. Мы пока не хотим его рассматривать». Проблема в том, что просторы нашей родины слишком просторные. Потребуется еще несколько дней, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Эмма склонилась над картой. Название населенных пунктов ни о чем ей не говорили. Какое-то дикое захолустье. И так далеко от Москвы. Не ошибка ли это? Может быть, Вики давно уже нет в живых? а на ее авто катается какой-нибудь бандит? Эмма хотела было сказать о своих подозрениях Андрею, но взглянула на его бледное лицо с темными подглазиями и промолчала. «Вот такие новости, Эмма. Что скажешь?» «Ну, уже кое-что. Вы говорите, ситуация прояснится через несколько дней?» переспросила она. «Да, я надеюсь». «А, Андрей Владимирович, а что будет потом?» «Когда?» «Потом?» Поднял он брови. «Когда Викторию Павловну найдут», — мужественно произнесла Эмма. «Что вы намереваетесь сделать «То же самое, что собирался делать до того, то есть до исчезновения моей супруги. Вплотную займусь Викиным здоровьем». Он сделал небольшую паузу потом добавил сдержанно. «Очень жалею о том, что имел глупость отложить этот вопрос на следующий день. Теперь я такой глупости не совершу. Все надо делать сразу и сейчас». «Значит, придется повестить Викторию Павловну э -э в клинику?» Эмма достала блокнот, черкнула в нем строчку. «А у вас какие варианты, Эмма?» — язвительно спросил Андрей, четко проговаривая каждую букву ее имени. — Эмма. — У меня нет никаких вариантов. Вы надеетесь, что я с ней разведусь, что я брошу ее, что забуду о ее существовании? — напирал Андрей. — Ну уж нет. Я порядочный человек, порядочный. Я выполню свой долг. Я бы нанести свой крест до конца. Никто и никогда не сможет упрекнуть меня, — жестко произнес он. Повернулся к зеркалу, поправил гастук. Прошу вас, Эмма, еще раз забронируйте место для моей супруги в той самой психиатрической клинике. Эмма снова черкнула в блокноте. Слезы щипали глаза, но она старалась не подавать виду. Вы свободны. Эмма кивнула и вышла из кабинета. Прошла по коридору, а затем через зал, в котором за компьютерами сидели сотрудники фирмы. На нее никто не обратил внимания. Затем Эмма заперлась в туалетной комнате. Плакать уже не хотелось. На сердце словно камень лежал. Даже не камень, а огромная черная глыба, могильная плита. Эмма до безумия любила Андрея и не знала, как помочь ему. «Если бы я могла, то убила бы эту тварь!» — прошептала она, имея в виду, разумеется, Викторию. «Эту гадину, которая отравляет ему каждый день жизнь, убила бы, честное слово!» Держась за руки, Вика с Никитой шли по проселочной дороге. Высоко над головой пела какая-то птица. «Это кто?» Задрав голову, спросила Вика, — это жаворонок. Я так и думала. Некоторое время они шли молча. Сухой горячий воздух обжигал лицо. И Вика вспомнила свой сон, свой кошмар, который неотступно преследовал ее в течение нескольких лет. И ей вдруг стало так не по себе, что мурашки по спине побежали. — Нет, я так не могу! В отчаянии закричала она и попыталась вырвать руку. Но Никита держал крепко. — Пусти! Ну что за глупость ты придумал и, главное, зачем? — Затем, что они прекрасны. — Они ужасны! — завопила Вика. Никита остановился, взял ее за плечи и сказал, глядя прямо в глаза. — Они прекрасны, Витаминка. Если ты вдруг захочешь понять, что такое гармония, Посмотри на них. И потом, чего ты боишься? Я же с тобой. Он прижал ее к себе, взъерошил волосы на затылке. От Никиты пахло краской, табаком, а еще солнцем, водой из Ищеева озера, кувшинками, теми самыми, которые раскрыли свои бутоны на рассвете. Ну все, все, идем. Скоро на горизонте замаячили деревянные постройки. Стараясь изо всех сил сдержать страх, Вика вслед за Никитой вошла в открытые ворота. На встречу им вышел очень невысокий, очень худой мужчина восточной национальности. То ли осетин, то ли татарин, судя по наружности. Гасан, привет. Вика, это Гасан. Очень приятно промямлила Вика, пожимая сухую, жесткую, словно выпиленную с дерева ладошку Гасана. «Много слышал», — сказал Гасан. «А ты правда людей насквозь видеть можешь?» «Ну вот», — нервно засмеялась Вика. «Что за ерунда? Посмотри меня!» Вика пожала плечами. Она уже взяла себе за правило. Никогда первый не навязываться людям со своим знанием. «Только если они сами об этом попросят». «Хорошо», — она ладонью провела вдоль его тела. «Теплые, неяркие переливы красок. Все маленькое, сухое, компактное». Вика также взяла за правило не обращать внимания на мелкие недуги, которые есть у каждого человека. Она говорила только о главном или не говорила как, например, в случае с бабой Зиной. «У тебя что-то болит, Гасан?» «Нет, не совсем», — уклончиво произнес он, «но я хочу узнать». «Ты здоров, Гасан. Не ешь только ничего соленого, острого, кислого. Или ешь, но чуть-чуть. Чуть. У тебя камешки в почках». О — сказал -о -о -о! Гасан потрясенно, — И правда, ты все видишь. Так мне доктор в Москве и сказал. Я думал, помираю, а это всего лишь почечная колика была. Обернул сон к Никите. Никому про свои камни не говорил. Она увидела. Гассант смотрел с таким восхищением, с таким уважением, что Вике даже неловко стало. Она не привыкла к подобному отношению. Она... Бескрылая бабочка, бледная тень при своем муже, чокнутая домохозяйка, никчемная женщина не самого юного возраста вдруг оказалась вип-персоной или, если использовать другое сравнение, золушкой, которой неожиданно сообщили, что она на самом деле не обслуживающий персонал, а прямая наследница королей, и место ей не в комольке для швабр, а в тронном зале. Теперь она, Вика, была нужной, и это оказалось важнее денег, связей и прочего. — Гасан, она боится лошадей, очень. — Да, я как-то... Они мне кажутся такими страшными, — кивнула Вика. — Они не страшные, — покачал головой Гасан не отрывая от Викиных рук пронзительного взгляда. «Бояться надо, это правда, но чуть-чуть, если знать правила, все будет в порядке, но они не страшные, я сейчас...» Он убежал, потом вывел из конюшни вороного жеребца, вскочил, сделал стремительный круг по двору, только песок из-под копыт полетел в разные стороны. Потом Гасан принялся показывать разные фокусы на своем жеребце, заставлял того подниматься на дыбы, легаться, скакать боком. Потом остановил жеребца напротив Вики и Никиты, давая возможность полюбоваться им. Жеребец косил глазом, фыркал, перебирал ногами. Под атласной кожей играли мышцы. «Это ветер!» — негромко произнес Никита. — Гасан сейчас показывает нам ветра. — Ветер, — пробормотала Вика. — Да, его так зовут. — Но ветер слишком своевольный. Только Гасан и признает. А сейчас Гасан приведет Рагнеду. — Гасан, приведи Рагнеду, хорошо? — обратился Никита к конюшему. Гасан коротко кивнул. — Минут через десять вернулся, ведя под узцы белую лошадь, показавшуюся Вике громадной. У Рагнеды была белая грива, длинные белые ресницы, и она, надо признать, выглядела довольно меланхолично. Гасан остановил Рагнеду прямо перед Викой. Она ошарахнулась, спряталась за Никиту и лукаво подмигнул. «Что?» сказала вика зачем никита что это значит теперь лошадь была так близко вике стало совсем не по себе гасан привел рагнеду тебе мне гасан вложил в ладонь вики морковь мотнул головой в сторону лошади у гостейе мол вика с ужасом посмотрела на морковь словно ей вручили гранату потом перевела взгляд на лошадиную морду, показавшуюся совсем уж огромной, непропорциональной. Рагнеда фыркнула и потянулась к Вике, а Вика совсем оцепенела. Рагнеда, перебирая губами, словно бормоча что-то себе под нос, попыталась взять из рук Вики морковку. Вика вздрогнула. В первый момент ей показалось, что Рагнеда своими здоровенными зубищами точно акула сейчас оттяпает ей руки до да локтя. Но нет, лошадь вполне деликатно принялась хрумкать морковкой. Судя по всему, есть живьем Вику она не собиралась. «Рагнеда, как голубка!» — убежденно произнес Гасан. «Ребенка не обидит, все понимает. Не бойся!» — повернулся он к Вике. Вика, дрожа, протянула руку, коснулась мордой Рагнеды. Господи, господи, что творится? Я трогаю лошадь, я прикасаюсь к ней. Давай подсажу. О подобном повороте событий Вика даже не подозревала. Кого? Меня? ошалело воскликнула Вика. "Сесть на лошадь!" Рагнеда фыркнула, попятилась. «Тихо, тихо!» — засмеялся Никита. Лошади очень пугливы, боятся громких звуков, резких движений. «Я все детство бегал к Гасану сюда. Знаю их. Веди себя спокойно, Витаминка». «Ты тоже боишься меня?» — удивленно прошептала Вика, обращаясь к лошади. «Такая большая и боишься!» Когда садишься на лошадь, «Действует правило левой руки», — принесла лаконично объяснять Никита. «Левую ногу вкладываешь в стремя, правую перекидываешь. Понятно?» Вика не успела ничего ответить. В следующее мгновение Гасан подхватил ее и помог сесть на Рагнеду. Вика еще ничего не поняла, как уже сидела верхом. «Ой, да что ж это такое?» Почти лёжа на холке Рагнеды пробормотала Вика. «Гасан, миленький, я сейчас упаду!» «Не упадёшь, если она не захочет!» усмехнулся в ответ коварный Гасан. «Вот именно!» — шёпотом паниковала Вика, свято помня о том, что лошади боятся громких звуков. «А если захочет, кто знает, что у неё в голове творится!» Гасан только засмеялся в ответ и повел рагнеду по узцы. — Витаминка, спину держи. — Что ж ты прям завалилась? Плечи расправлены, поясница прогнута немного вперед. Голову прямо держи. — Ничего, сейчас освоится. — Ой, мамочки, — шептала Вика. Гасан довольно долго водил Рогнеду под узцы. Объясняя Вике, как управлять лошадью. «Поняла?» «Ничего сложного. Ну, все. Отпускаю». «Куда? Куда отпускаешь?» «Вика, не заваливайся!» Вика сидела на рогнеди, с трудом удерживая равновесие. «Сама? Одна?» Гасан был чуть в стороне. Смотрел, улыбался. «Ну, вперед, смелей! Что такое шанкеля, знаешь?» Вика слегка ударила пятками рогнеду в бока, и та пошла. Вика заставила ее повернуться направо, и та повернулась, сонно кивая мордой вверх-вниз. «Гасан, у меня получается, да? Гасан, миленький! А как сделать так, чтобы она еще быстрее поскакала, а?» «Быстрее не надо, так ходи, потом быстрее будешь делать». Ой, «Ой, Никита, я красиво держусь!» Никита, сияя, поднял большой палец вверх. Затем Гасан помог Вике слезть с Рагнеды. Вика на негнущихся ногах бросилась к Никите. «У меня получилось, да? У меня получилось!» Она была вне себя от возбуждения. Ее колотило. «Ну как же! Она сумела оседлать свой страх, свой вечный кошмар!» «Я не сомневался, что у тебя получится!» Никита чмокнул Вику в щеку. «Ты прирожденная наездница!» «Все ты врешь!» — засмеялась Вика. «Я висела на рогнеди, словно мешок с сеном, но все равно!» «Это так здорово! Гасан, голубчик, спасибо!» Она обняла Гасана, тот был ниже ее на полголовы, наклонилась, поцеловала его в обе щеки, потом не выдержала и в губы. Гасан окаменел. «Вика, Вика, я ревную!» — потянул ее за руку Никита. «Спасибо, Гасан, спасибо еще раз!» «Ну все, Гасан, мы пошли!» Гасан так и остался стоять, с выражением крайнего удивления изумления на лице. Потом осторожно провел языком по губам, словно проверяя их наличие. Никита и Вика шли по лугу, на котором паслись лошади, лениво помахивая хвостами. Все было точно так же, как в Викином сне. всё до мелочей. Луг, лес с обеих сторон, лошади, также же синело небо, Звенило от полуденного зноя воздух. Но только не было страха. Его совсем не было. Зачем ты его поцеловала? «Никита, он такой милый! Господи, Вик, он уже лет десять как вдовец. Кроме лошадей своих никого не видит. И тут такая красавица, прямо в губы. Да он теперь спать не сможет. Я серьезно, ты видела его лицо?» «Ну и что, подумаешь?» — захохотала Вика. — Приятно же лишний раз почувствовать себя живым человеком, а не мумией какой-то. — Я ревную. — Ты меня серьезно? — Еще как серьезно. — Что, правда? — хохоча Вика остановилась, заглянула Никите в глаза. — Правда, — тихо ответил Никита и посмотрел так, что вики даже не по себе стало. Никто и никогда не смотрел на нее с такой страстью, жадностью и самоотречением. Это было так здорово! Вика обняла Никиту, поцеловала его. «Смотри, туча!» Она оглянулась. В самом деле свинцовый черный туча наползала с запада, закрывая солнце. Лошади были уже далеко, где-то на горизонте. Резкий порыв ветра разметал волосы. «Сейчас ливанет! Бежим!» Первая тяжелая капля упала Вике на нос. «Ай, бежим!» Вика и Никита схватились за руки и побежали по лугу. Глухо заворчал гром и брызнул дождь. «Нет, не дождь, а самый настоящий ливень, плотный белой пеленой, вмиг окутавший пространство». Никита поднял лицо. «Вот это да!» Вика тоже поняла голову, замедлила бег, подставила ладони дождю. Сквозь тучи неожиданно сверкнуло солнце. Потоки воды и солнце — это грибной дождь, тёплый какой! Вика закружилась на месте уже совершенно мокрая. И в эту самую секунду она окончательно поняла, вспомнила то самое, главное, что постоянно мельтешила где-то там, на заднем плане, в уголках сознания, до чего Вика никак не могла добраться. Искала, искала, мучилась, мучилась и вот поймала, ухватила, держала в руках, словно краешек радуги. Никита побежал вперед, оглянулся. «Ну что же ты, витаминка!» Вика сделала шаг, потом еще, потом побежала. «Я жива!» «Что?» — шум дождя заглушал слова. «Я жива!» Вика бежала вниз по колено. В мокрой траве и вопила во весь голос люди «Я жива! Я жива!» Никита догнал ее, заскакал рядом. «Да я тоже, в общем-то, не мертвый!» Волосы его прилипли к голове. Глаза блестели. Он тоже радовался дождю. «Ты не понимаешь!» — возбужденно прокричала Вика. «Это так здорово! Дождь, солнце, лисья, трава, лошади, любовь!» Она откинула назад на волосы. «Я все это чувствую! Я чувствую, я живая!» «Я все понимаю! Я тоже живой! Люди, и я живой!» Тоже завопил Никита, взявшись за руки, Они бежали по лугу и орали во весь голос.